Глава 14. Не прошло и трех месяцев после этого разговора, как маленькому Костику поставили диагноз — аутизм, и отчислили из яслей. «Мальчику необходимо специальное лечение», — сказала заведующая. «Вы должны посвятить себя сыну». «А денег нам кто даст?» — обозлилась Алла. «Каждый решает вопрос по-своему», — туманно ответила директриса. Кости у нас не место». Здесь только нормальные дети». Вот когда Алла хлебнула лихо. Но в конце концов ситуация уладилась. Молодая мать нашла санаторий, куда поместила Костика. Заведение было платным. Деньги брали немалые, но за облачных сумм не требовали. Костик проводил в лечебнице пять дней, а на выходные его надо было забирать домой. Как назло, у Аллы в тот год появился замечательный кавалер. Ивлева ничего не сказала ему о наличии сына и вполне успешно прятала Костю. Но однажды Виктор нежданно-негаданно позвонил в дверь к любовнице ранним воскресным утром. «С ума сошел!» — зашипела Алла, приоткрыв створку. «Ко мне нельзя!» «Почему?» — нахмурился Виктор. «Я на работу ухожу. Дежурство в клинике!» — соврала Алла и моментально услышала в ответ. «Врешь!» «Я звонил в твою лечебницу и выяснил, что у тебя сегодня выходной». «В квартире не убрано», — замела хвостом Алла. «Плевать! Я хотела ванну принять». «Залезай в воду, я пока телек посмотрю», — усмехнулся Виктор и, легко отодвинув Аллу, вошел в квартиру. «Только не ходи в маленькую комнату», — рванулась вперед Алла. «Значит, любовник там», — констатировал Витя. «Офигел, дурак?» «Нет». «Не хочу носить рога», — парировал Виктор и распахнул дверь. «Стой!» — завопила Алла. «Но поздно». Виктор влетел в спальню и удивился. «Это кто?» «Костя», — мрачно ответила Алла. «Где любовник?» «Нет его». «Мальчишка откуда? Чей он?» «Мой сын», — пояснила Алла. «У тебя есть ребенок?» Поразился Виктор. «А говорила, замужем не была. Врала?» «Нет». Костя родился вне брака. «Понятненько», — закивал Витя. «Веселая киношка». «А че парень такой странный?» «Эй, привет!» «Тебя как зовут?» «Хорош дуться, отвечай». «Он не мой?» «Нет. Болен аутизмом», — безнадежно сообщила Алла. «Вау!» Подскочил Виктор. «Пойду руки помою, хватался тут за все!» «Идиот!» В сердцах воскликнула Алла. «Аутизм не чума, болезнь не заразная!» «Мне домой пора!» Засуетился Виктор, выскочил в прихожую. «Дел полно!» Больше он у Аллы не появлялся. Ивлева проплакала месяц и дала себе слово. Когда в ее жизни возникнет новый шанс, Она так спрячет Костика, что никто его не обнаружит. Потом у Аллы появился Ефим. На редкость интеллигентный, хорошо воспитанный кандидат исторических наук. Роман развивался бурно. Несмотря на статус кабинетного ученого, Ефим отлично зарабатывал и щедро спонсировал Аллу. Ивлева воспряла духом. Наконец-то отдала ей Вадимовне часть старого долга — Ефим подарил невесте машину, оплатил ремонт, а когда отмечали окончание отделочных работ, торжественно вручил ей бархатную коробочку и произнес «Дорогая, выходи за меня замуж». Алла чуть не скончалась от счастья. Вот она, широкая спина, за которой можно спрятаться. Присутствовавшая при помолвке Зоя захлопала в ладоши. У нас через восемь месяцев маленький родится, не утерпел Ефим. Алочка беременна. Зоя метнула в жениха быстрый взгляд. Алла опустила голову. Когда Ефим, выпивший в тот день на радостях слишком много коньяка, заснул на диване, Зоя спросила. Он знает про Костю? Я похожа на дуру, скривилась Алла. «Совсем даже нет», — тихо ответила Зоя. «Тогда чего спрашиваешь?» «И как жить станете?» «Счастливо», — с вызовом ответила Ивлева. «А твой сын?» «Если Ефим узнает о Косте, он меня бросит. Нельзя же скрыть от мужа наличие ребенка». «Почему?» «Ну, рано или поздно правда откроется». «Каким образом?» Зоя растерялась. Мало ли, и потом вдруг Костик заболеет. Помнишь, в прошлом году в санатории карантин объявили? Мальчик месяц дома провел. Алла потерла руки. «Не считай меня идиоткой. Я договорилась с нянькой из санатория. Если чего, она Костю к себе берет. За деньги. Правда, такую сумму, сука, запросила». Зоя ахнула. «Ты решила бросить Костю?» «Ничего себе!» — возмутилась Алочка. «Столько бабок на него трачу! Нянька не пять копеек стоит!» Кости нужна мать!» «Он разговаривать не хочет!» «Сидит, глядит в одну точку!» — зашептала Алла. «Почти растение. Еле-еле в туалет ходить начал!» «Таких детей вообще усыплять надо!» Зоя прижала ладони к щекам. «Господи!» «Как ты можешь?» «Не смей меня осуждать!» Вскинулась Алла и, вытолкав подругу из комнаты, где мирно спал Ефим, продолжила. «Тебе-то хорошо. А каково мне?» «Раз родила, несешь ответственность за малыша». «Я не хотела младенца!» «Ходила на аборт, да его не сделали!» «Срок пропустила», напомнила Зоя. «Надо Ефиму правду сказать. Он, похоже, порядочный человек». Не Виктор. Ну уж нет, рявкнула Алла. Не лезь не в свое дело. На обмане семью не построишь. Зануда. Муж спросит. Дорогая, на что тратишь свою зарплату? И что ты ответишь? На тряпки трачу. И где они? В шкафу одежды-то не прибавляется. Алочка, не дури. Сама разберусь. Есть еще одна деталь. «Какая?» Зоя замялась, потом решилась. «Аутизм пока малоизученная болезнь, но есть мнение, что причины ее генетические». «Куда ты клонишь?» — побледнела Алла. «Имеется риск рождения у тебя второго больного ребенка», — прошептала Зоя. «Надо непременно открыть Ефиму правду и сходить к специалисту на консультацию». Алла уперла руки в боки. «Спасибо за помощь. Думается, ты завидуешь мне. Самой Ефим понравился? Нет уж, он мой. Надеяться тебе не на что». Зоя, сильно побледнев, встала и молча ушла. В первый момент Алла расстроилась, но быстро утешилась. «В конце концов, новую подругу завести легко», а вот мужа найти посложнее будет. Нет, Алла не совершит глупость, не станет ничего сообщать Ефиму о Костике. На форс-мажорный случай имеется нянька. Алла родит здорового ребенка и постарается вычеркнуть из памяти Костю. Она же не бросила мальчика, заботится о нем, платит деньги». где сказано, что мать обязана ценой своего счастья вытягивать из болота аутизм мальчика, который ни разу не попытался пообщаться с родительницей. Конечно, Аллочке будет нелегко. Придется лгать Ефиму, выкручиваться с деньгами. Но долго это не продлится. Нянька, взявшаяся помогать Алле, со вздохом сказала, «Долго такие не живут. Я уже пятерых в могилку положила». «Значит, надо просто сцепить зубы и ждать конца ужаса!» Через две недели после помолвки Алла пришла домой непривычно рано и была удивлена видом Ефима. Жених уже переехал жить к невесте. «Ты не на работе?» — удивилась Алла. «Скажи, ты ничего не хочешь мне рассказать?» — тихо поинтересовался Ефим. «О чем?» — засмеялась Алочка, О жизни. — Ты меня ревнуешь? — Нет. — Тогда не понимаю, — воскликнула она и попыталась обнять жениха, но тот отстранился и продолжал. — Жена и муж единое целое. — Верно, — закивала Алла. Ефим замолчал, потом снова задал тот же вопрос. — Ничего не хочешь мне рассказать? — Да нет же, — пожала плечами Алла. «У тебя есть ребенок? внезапно выпалил Ефим. «Мальчик». Она постаралась удержаться на ногах. «Какая чушь!» «Это неправда?» «Нет, конечно!» «Его зовут Костя. Ребенок помещен в лечебницу». «Ну и сука!» — заорала Алла. Ефим вздрогнул и попросил. «Сделай одолжение, не ори!» Но Ивлеву уже понесло по кочкам. «Зойка глупости тебе наговорила, набрехала, не верь. Она хотела сама за тебя замуж выйти, да не вышла, теперь мстит. Вот сволочь, придумала, какой такой ребенок!» Ефим горько вздохнул, потом отстранил с дороги Аллу и ушел из квартиры, как был, в домашних тапках и тренировочном костюме. Ошарашенная Алла бросилась в кухню, Она горела желанием позвонить Зое и устроить той грандиозный скандал, заставить подругу встретиться с Ефимом, сказать «Никакого мальчика нет, я наврала по злобе». Но не успела взбешенная Алла вбежать в просторную, только что отремонтированную комнату, как ее глаза наткнулись на Зою. «Гадина!» — завопила Ивлева. «Растрепала!» Та встала и сухо проронила. «В маленькую спальню зайди». Алла кинулась туда и обнаружила в комнате Костика, как всегда мрачного, с остановившимся взором. «Какого хрена он тут?» — взвыла ласковая мамочка. «Предупреждала тебя», — горько напомнила Зоя. «Может, форс-мажор случится». Нянька ногу сломала, ее в больницу положили. «Утром рано, едва ты на работу ушла», Из санатория позвонили и велели, немедленно заберите ребенка. Ефим ничего не понял. Набрал твой номер, но телефон не отвечал. А из детского учреждения продолжали трезвонить. Тогда он обратился ко мне. И ты все рассказала? А что надо было делать? Молчать? Не лезть в чужую жизнь? Не привозить сюда этого? Костю доставил Ефим, уточнила Зоя. Только твой будущий муж растерялся. Общаться с мальчиком не получилось, вот он и позвал меня. Костя не ест, не пьет, молчит. Ефиму это показалось странным. Сразу видно, что Константин идиот. Ефим никогда не имел дела с аутичными детьми. Встала на защиту мужчины Зоя. И они не идиоты. Наоборот, слишком умные и талантливые. Даже гениальные. Им не нужен окружающий мир. «Почему ты мне не позвонила?» «Так телефон не отвечал». Алла сунула руку в карман, вытащила мобильный, уставилась на него, потом в сердцах воскликнула. "Черт! Я отключила его во время лекции, а потом про это забыла!» «Слава богу, хоть одно недоразумение выяснилось», — сказала Зоя. «Мне остаться тебе помочь?» «Убирайся!» — рявкнула Алочка. Всю следующую неделю Ивлева пыталась связаться с Ефимом, но успеха не достигла. Будущий муж не отвечал на звонки, а его коллеги равнодушно отвечали. Он отпуск взял, книгу дописывает. В субботу Алла получила письмо, короткое и беспощадное. «Мы больше не можем жить вместе. Я никогда не сумею быть рядом с женщиной, которая врет, не моргнув глазом». Единожды солгавший, кто тебе поверит? Больной ребенок меня не испугал бы. Отвратила твоя нечестность. Деньги на аборт прилагаются. Алла взяла несколько купюр, выпавших из конверта, и ощутила себя мышью, на которую злые люди опустили стеклянную банку. Куда ни тычься, везде облом. Ивлева замолчала. «Вы сходили на операцию?» — уточнил я. «Уж не такая я дура, чтобы еще один хомут на шею повесить!» — скривилась Алла. «Как же вы помирились с Зоей?» Собеседница обхватила плечи руками. «Я собой владеть перестала!» Схватила записку и крон побежала босыми ногами по лужам. Дверь открыла Ия Вадимовна. Алла сунула ей письмо, начала орать что-то зло. обидная и упала в обморок. Когда Ивлева очнулась, у кровати сидела Зоя. «Все будет хорошо», запричитала она, увидав открытые глаза подруги. «Мы тебе поможем. Мама согласна». Крон и в самом деле забыла о жестоких словах, сказанных Аллочкой. и е. Вадимовна дала ей большую сумму денег — Алла накупила себе много новых вещей. Ефим исчез из жизни Ивлевой. Надо было начинать новый сезон охоты на мужа, а девушке на выданье, пусть уже и не первой свежести, необходим хороший гардероб. Профуков полученные от Ии Вадимовны тысячи и увидав новую квитанцию из санатория за проживание Костика, Алла, не сомневаясь, пришла к Крон и попросила. «Дайте денег». «За мальчика требуют». «Ты ведь получила на руки годовое содержание несчастного малыша», изумила Сия Вадимовна. «Я внесла плату лишь за месяц», призналась Алла. «А мне пальто надо было купить и сапоги. Не ходить же оборванной». Старшая крон нахмурилась. «Я была готова помочь инвалиду, но одевать тебя не собиралась. Больше ничего не дам». «Пожалуйста», зарыдала Алочка. «Сына выгонят!» «Уже помогла один раз», — напомнила Крон. «Вот вы какая!» — взбеленилась Алла. «Зойку балуете, а мне жалеете!» «Зоя моя дочь», — спокойно ответила Ие Вадимовна. «А ты никто!» «Я несчастная сирота!» — заныла Алла в надежде разжалобить мать подруги детства. «Жизнь несправедлива», — отметила Ия. «Тебе не повезло». Но я не дура, деньги просто так не раздаю. Работай, верни долг до копеечки, а там посмотрим. Костю выгонят. Нужная сумма у тебя была в руках, а уж как ты ею распорядилась, мне не интересно, отрезала Ия. Никаких обязанностей я перед тобой не имею. От дома не отлучаю, чаем напою и ужином накормлю. Но пока не вернешь долг, ни копейки больше не получишь.